Утрате. Посему человеческая природа служит всего лишь опорой для нашей веры в собственное превосходство. Тим Ингульт. Антропология и почему она важна, Культ утраты насчитывает и всегда насчитывал большое количество приверженцев, и как с любым другим культом его критиков обычно демонизируют или игнорируют даже если мы будем обозначать этим словом просто группу убежденных единомышленников. Ральф Уолде Эмерсон не получил ни одной похвалы, ни даже отклика на фразу, написанную им после смерти сына. «Если горе меня чему-то и научило, то лишь пониманию того, насколько оно мелко». Всякое расхождение во взглядах на недавние королевские похороны строго наказывалось. Кажется поразительно бессердечным и, конечно, до некоторой степени патологическим не признавать то глубокое опустошение, которое приносит горе, или не принимать всерьез масштаб утрат в любой отдельно взятой жизни, вне зависимости от того, насколько правильно она была прожита. Это было бы сродни отрицанию нашей смертности или нашей сущностной уязвимости – или того, что время утекает, или попросту нашей идентификации с другими людьми. Очевидно, что жестокость — это сбивающая с толку небрежность или безразличие к утрате. Было бы странно не замечать, не пугаться хрупкости всего живого и того, насколько, если только мы в состоянии вынести мысль об этом, этот факт может быть определяющим для нашей жизни. Словно определяющими для нас являются мимолетность и лишение, И всякий, кто поставит под сомнение нашу очарованность идеей утраты, наше желание применять ее по любому поводу, наше стремление объяснять ею все вокруг старение, утраты молодости, болезнь, утраты здоровья, безумие, здравомыслие, зло, благо и так далее, такой человек, скорее всего, будет считаться просто оторвавшимся от реальности, бестактным провокатором. Создается впечатление, что горевание — наша универсальная религия. Культ утраты — соблазн отречения, желание обналичить чувство живости. И все же ничто не сужает наше мышление так, как утрата. Если одно из наших насущнейших желаний состоит в том, чтобы сузить наше мышление или упростить и переупростить самих себя, тогда утрата — совершенно определенно дельный вариант. Если прибыль нужна для того, чтобы компенсировать убытки, если спасение нужно для того, чтобы исцелить нас от отсутствия, если удовольствие должно помочь нам позабыть о его мимолетности, тогда мы, несомненно, думаем о самих себе, употребляя этот в высшей степени вредный и вводящий в заблуждение термин как, по сути, свои о потенциальных неудачниках. Мы, разумеется, знаем, что только победители могут создавать проигравших, и проблема как раз в том, чтобы хотеть стать обоими сразу. Но если мы, по сути, эллигические существа, думающие лишь о том, что мы утратили, или можем утратить, или утратим, нам следует принять во внимание, что ни одно другое животное, в отличие от нас, не поражено этим недугом. Несомненно, животные чувствуют утрату, Мы знаем, что с ними что-то происходит, когда они больны или когда их сородич умирает. Если выживание единственное, что имеет значение, тогда утрата жизни и жизней – это то, с чем все мы сталкиваемся. Но другие животные, как представляется, живут так, словно их интересует только выживание, а не утрата. Именно язык окультуривание дало нам утрату, то, как мы проживаем и как узнаем ее, И насколько же это замысловатое приобретение? Иными словами, мы должны помнить, что язык и отсутствие подельники. Сам факт произнесения слова – это признание, что референт отсутствует, как будто сам язык, простое использование его делает утрату нашей темой и медиумом. Слова к тому же всегда горевание, каким бы беспечным оно ни было, о том, что они репрезентируют. И точно так же язык, как наша вторая натура, затрудняет понимание того, размышлением о чем может быть утрата. Кроме самой утраты. Быть может, мы не совсем уж мелем впустую, спрашивая недуманием, о чем является размышление об утрате. Иными словами, не очевидно, для чего мы используем идею и опыт утраты, и приносит ли нам это сущностное недоумение ту жизнь, которую мы хотим или вокруг чего еще могла бы строиться хорошая или жизнеспособная жизнь? В чем еще мы могли бы быть заинтересованы, что еще могло бы нас интересовать, если бы мы не были так заинтересованы в утрате? Может ли утрата быть переописана каким-нибудь иным, действительно полезным образом, или это просто наша участь как смертных, зависимых и временами рациональных животных смотреть на все вокруг так, как мы это делаем, то есть считать, что все сосредоточено на утрате или ее ожидании. Когда Роберт Хасс открыл свою замечательную поэму «Размышления в лагунитас словами «Любая новая мысль об утрате», этим она напоминает всякую старую мысль, это поначалу казалось неоспоримым, но в то же время до странности удручающим. Словно этим было сказано, что ничего на самом деле не меняется, По правде наши мысли занимает лишь одна вещь, и само мышление — лишь способ справиться с утратой. В свете этого любое экспериментирование, любопытство, непредсказуемость, импровизация и сложность терпят крах. Мы, по меньшей мере, как прагматики, могли бы счесть это эссенциализмом в его самой крайней форме. Сама идея сущности вообще впервые могла появиться у нас из-за нашего основополагающего, сущностного эссенциализма. Вот что значит быть императором одной идеи. Вот что значит жить в рамках культа. Для Фрейда и для психоаналитиков, последовавших в этом за ним, детство было прежде всего исключительным посвящением в утрату. Развитием называется то, что мы можем извлечь из утраты, Поэтому, когда Фрейд в книге «По ту сторону принципа удовольствия» дал знаменитое описание того, что впоследствии станет известно как игра «Форд, да?», в его внук закидывал деревянную игрушку на веревочке за свою кроватку, а затем вытаскивал ее, сопровождая свои действия выкриками «Форд, нет, да, тут!». Он увидел в этой игре способ, которым ребенок справляется с отсутствием матери, символически повторяя травматический опыт то, что ему пришлось пассивно пережить, он превращает в активную игру, где контроль остается за ним. Фрейд полагает, что именно это мы и делаем, и даже культура работает именно так, она нужна нам, чтобы справиться с утратой. Пытается или нет ребенок справиться с утратой, чтобы под ней не понималось, он в любом случае переописывает свой опыт, вызванный неизбежностью периодического отсутствия матери. Он не стал понимать свою временную утрату буквально, даже, разумеется, несмотря на то, что никто и никогда не знает, не обернется ли временное отсутствие постоянным. Но теперь перед нами утрата или игра? Является ли утрата именно тем, что нам нужно, чтобы отыскать способы трансформировать, пробудить в самих себе изобретательность? Нельзя ли переописать утрату без лишнего оптимизма, не находясь в так называемом состоянии отрицания и как форму вдохновения. Если утрата — это не проблема, а сама суть дела, тогда она, быть может, станет меньше нас терроризировать, а мы тем самым будем менее одержимы ею, она будет производить на нас не такое сильное впечатление, не мешая нам продолжать заботиться друг о друге. Тогда, пожалуй, мы сможем понять и применить удалую фразу, брошенную Пикассо, Я не ищу, я нахожу. Целью стало бы нахождение, а не потеря. Утрата, так сказать, перестала бы быть самоцелью. Когда утрата — это не катастрофическая утрата, она представляет собой разновидность страха выходить на сцену.